Эпилог. Хозяин слышит плач. Темно, страшно, холодно, и зима, и никакого плача быть не может. Но он все равно слышит. Он правит на север, в страшное. Туда, где выйдешь, десять шагов сделаешь и навсегда станешь прозрачной статуей. Плач все громче, и тьма все гуще, глаз выколи, ничего не видно, и только впереди сумрачные силуэты, холмы, внешняя часть поселения на зиму законопаченного. Хозяин никогда не бывает тут летом, когда Лора и Ветланы ходят раздеты и счастливые, когда они смеются и обливаются водой, играют в игры и водят хороводы. Лишь когда они прячутся в своих схроны, в свои подземные норы, приезжает хозяин посмотреть, не забыли ли кого, не потеряли ли что. Он едет на плач медленно, все ближе и ближе, и вот он видит стеклянную женщину, согнувшуюся в три погибли на снегу, Смяла ее стеклом, размолола, превратила в ничто. Далеко она от селения отошла, весной чай не найдут. На руках у нее младенец, месяц может от роду, ручкой по стеклянной матери водит и кричит, надрывается. Сколько ему жить на таком морозе осталось, минут десять, не больше. Сходит хозяин снарт, поднимает младенца, кутает в мех, кладет бережно. Знает он, что так делают порой. Если ребенок зимой рождается и выкормить его некому, отдают зиме, примет зима, а там и весна раньше наступит. Только вот никогда еще хозяин живых не находил. Мчится он в свою ярангу, мчится через стужу и ночь, спрыгивает снарт и несет младенца внутрь, в тепло, к огню, к жёнам. А те и охают, и ахают, и хлопочет. не знам, сколько зим детей не видели. А это же оно женское. Хоть ты тысячу лет проживи, а все равно, как младенца коснешься, проснется в тебе настоящее. Ты накормишь его и спать уложишь. Поет ребенка коленем молоком, песни ему поют, вкруг все четверо стелются, обхаживают, а хозяин думают, что теперь делать? Негоже ему в яранге младенца иметь. Ну да ладно, потерпим пока. И ребенок растет, и дают ему имя Хадиуль, что значит «знающий», «мудрый». И вот Хадиуль делает свои первые шаги, а потом говорит первое слово, смешное, «тятя», это означает «собака», а потом еще слово «кх», это означает «олень», а потом еще слово «тяптя», это означает «птица». И так, слово за словом, а к двум зимам Хадиуль уже почти что складно говорить может. И больше всех к Хадиулю Н привязывается, Даром, что молодая да свежая. Обнимает его, тискает, играет с ним. Собачек из кости ему вырезает. Хозяин тоже с мальчиком ласков, хоть и понимает, не отец он ему. И не выйдет из мальчика нового хозяина. Из другого он теста. А во внешнем мире пролетают то секунды, то годы. Время идет складками, и вот оно наступает и говорит хозяин. Надо мальчика людям отдать. Нельзя больше в яранге, вне времени растить. Плачут жены, а пуще других О'Коэн заливается, не хочет с мальчиком расставаться. Хозяин и сам не хочет, попривык, но понимает надобность. А О'Коэн глупая, что с нее возьмешь? Готовит жена для мальчика приданое, меха, чтоб не замерз, еду, чтоб не проголодался, гостяные цацки, чтобы играть с чем было. И говорит О'Коэн, я с ним пойду. — Куда ты пойдешь? — хозяин спрашивает. — Куда надо будет, туда и пойду, — О'Коэн отвечает. — Хорошо, — отвечает хозяин, — но имя свое тебе здесь придется оставить. Это не имя для того, кто наружу выходит. — Оставлю, — говорит Окен, оставлю. — И как ты назовешься, придумала? — Придумала, — говорит Окен. Назовусь Синельге, что значит снег, потому что из снега я вышла, и куда бы я ни пошла, везде снег с собой принесу. Собирают Окен остальные жены — Нынран, Вакатвал и Ивневит, Дают ей с собой одежды теплой. И еды сытной, и игрушек младенцу в нарты складывают, и пояс с золотом зашитым на нее надевают. Хозяин на это смотрит, но сам не помогает, сидит в углу, молчит. Жалко ему о Кэн отпускать, но он-то знает, раз она что-то себе в голову втемяшила, ничем теперь не выдавишь. К вечеру все уже собрано, и в последний раз О Кэн спит в яранге хозяина. Утром она берет хозяйскую плеть и вырезает на ее рукояти свое имя. а потом выходит в весну. Забирается в нарты, машет Джоном, и те машут ей. А Ив не выйдет, даже слезу пускает. Даром, что сроднилась она с ОКН, как сестра ей стала. Хозяин подходит к Синильге, берет ее руку своей лапищей, второй накрывает и похлопывает. Езжай, говорит, и смотри, береги его. Он возвращается в Ярангу, прячется в своем закутке и закрывает лицо руками, задевая широким рукавом молочную крынку, стоящую на резном столике. Его огромное тело сотрясается, потому что он знает, что Синельга не проживет и нескольких месяцев, сгорит, как свечка. А что будет с ребенком, это ему неведомо. Как станется, так пускай и станется. Подняв голову, он видит, что все это время молоко тонкой струйкой бежало по дереву и стекало на покрывающую пол волчью шкуру. Стекало, стекало, стекало, пока, наконец, окончательно не стекло.